В течение марта Льюис работал над Дэвидом Белфором. Кроме того, как обычно, время заполняли встречи с вождями, несколько праздников и множество политических сплетен. 7 апреля был день рождения Ллойда, и это событие отмечалось на местный лад. Двое туземных юношей обвили его голову, шею и талию гирляндами цветов. Обеденный стол был также украшен горами венков. В центре – помещалось коронное блюдо, жареный поросенок с алым цветком гибискуса на лбу и двумя зелеными гирляндами вокруг толстой туши. 16 апреля Ваелиму посетил сам Малитуа в сопровождении лаули как переводчика и трех солдат. Король остался на ленче пил кабу с Льюисом знак добрых отношений. Во второй половине дня Льюис отправился в Апию встречать пароход с Реддердом Киплингом. Но Киплинг не приехал, и таким образом связь между ним и Льюисом осталась чисто эпистолярной. 30 апреля Не представляю себе, как наверстать пробел в моем дневнике. Столько всего случилось с тех пор, как я записывала в последний раз. Захоронили кости, найденные в лесу. На эти похороны, устроенные в ближайшее после находки воскресенья, приезжали мистер Сьюил со своим отцом и мистер Хаггард. Кости были уложены в ящик, могила вырота и после ленча все мы отправились с процессией в лес». Льюис произнес речь, а вслед за ним выступил мистер Сьюилл-младший, но менее красноречивый, чем обычно. Он выразил надежду, что мы еще не раз встретимся по такому же поводу. Потом мы повели их осматривать плантации. В самом начале леса Джо расчистил места на берегу ручья, и там нас ждал стол, накрытый скатертью, а на нем бокалы, пиво, молодые кокосовые орехи и очищенные апельсины. Вокруг стола стояли скамьи, засланные свежей листвой. Те из наших людей, кто из суеверия не решился пойти на похороны, и группа чернокожих чужой плантации, навещавших харика с венками на головах поджидали здесь, что чтобы обслужить нас. Перед тем, как разошлись, мистер Хаггард тоже произнес речь несколько более удачно, чем консул. Политическое положение весьма тревожное. Мистер Сьюэлл подпал под влияние барона фон Пильзаха, президента муниципального совета Апии, и бежал с первым же пароходным рейсом. Мистер Клэкстон настолько утратил популярность, что отбыл, якобы для поправки здоровья жены, хотя она никогда еще так хорошо не выглядела, на последнем пароходе. Представлять свою точку зрения он оставил мистера Уитми. Но, к несчастью Клэкстона, мистер Уитме приходил повидаться с Люисом и теперь примкнул к другой стороне. В один прекрасный день мы с удивлением услышали от Лаулии, что нас хочет посетить Малея Он явился вместе с королевой и завтракал у нас, а позавчера мы отдали визит. Это поставило нас в щекотливое положение, потому что в следующий понедельник мы обещали быть в гостях у Матаафы. «Как-то в городе к Льюису подошел полицейский и сказал, что один из наших слуг сообщил ему, будто мистер Стивенсон собирается в Малие». «Что же вы ему ответили?» – спросил Льюис. «Я сказал», – ответствовал блюститель порядка, – «что меня не касаются передвижения мистера Стивенсона». «Превосходный ответ», – похвалил Льюис. «Полицейский, должно быть, до сих пор пытается разобраться в полученной информации». Оказалось, что Малея Таа живет в самом обычном Самаанском доме. Это даже не дом вождя ни по архитектуре, ни по материалу, из которого он построен. Бедного короля это явно смущает. Из-под нависшей крыши хижины виден стоящий напротив прекрасный новый дом президента. Думаю, что это весьма досадное зрелище для зависимого короля». Не успели мы прийти туда, как от президента явился человек с подношением для королевы в маленькой корзиночке. По поведению посыльного легко было догадаться, что он подослан узнать, каких гостей принимает король. Малия жил в деревне Мулину, главном оплоте своей власти, тогда как селение Малие было опорным пунктом претендента на престол Матаафы. Обе деревни и их окрестности блистательно описаны Льюисом в примечаниях к истории. Мулину – узкая полоска земли, засаженная кокосовыми пальмами и выдающаяся в лагуну примерно на три четверти мили. На восток от него лежит апейский залив. К западу расположено, прежде всего, мангровое болото с великолепной зеленью мангровых растений, чернильно-черной грязью, с бесчисленными насекомыми и черными далами крабами, ползающими по его поверхности. За болотом широкая и мелкая бухта, окаймленная с запада мысом Фалеула. Деревня Фалиула соседствует с Малие, так что с верхушки какой-нибудь высокой пальмы в Малие можно различить на фоне восточной половины неба пальмы Мульну. Пасад гуляет по низкому полуострову и очищает его от болотной заразы. В саманском языке есть любопытные выражения. Во время болезни человек ищет на берегу открытое место, чтобы, как они говорят, «поесть». Ветра! Действительно, трудно подыскать лучшее место для такой диеты, чем мыс Мулинуу. Со стороны гавани бросаются в глаза два европейских дома. В Европе они казались бы довольно бедными, но для самого это выдающиеся постройки. Один из них новый, он вырос совсем недавно, чтобы, прикрываясь названием Дома правительства, служить резиденцией барону Зенфту. Другое здание — историческое. Оно было построено Брандейсом под закладную, и теперь на никому неясных основаниях его занимает главный судья. Ходят неопровергнутые слухи, будто живет он там бесплатно. Я не утверждаю, что это правда, я говорю лишь, что слухи не опровергнуты А у наших административных чинов есть такая черта — Одним словом, они удивительно терпимы к собственному поведению. В поселке, расположившемся между обоими большими домами, живут Фейпули, члены местного парламента. Во времена Тамасеса тут кипела жизнь, его собственный дом и жилище Фейпули были хоть куда. Все содержалось в отличном порядке и к домам вела песчаная дорога. Сейчас поселок напоминает заброшенную лесную деревню и свидетельствует о всеобщей апатии. Но это еще не главный позор Мулину. Дом президента находится у самого моря. По ночам здесь выставляются часовые, и вооруженная охрана стережет беспокойный сон правительства. Со стороны суши перед домом стоит памятник бедным немецким парням, сложившим головы при Фангалии. Так вот, позади памятника, в стороне от дороги, прохожий может случайно заметить маленький домик. В таких живет простой люд в лесных деревнях. Никому и во сне не снилось, чтобы под этим кровом мог помещаться хотя бы глава семейной общины. Тем не менее, это дворец Малиятоа-Нато-Айтеле-Томаса-Али-Лаупепы, короля Самоа. Сидя в его обществе, под этой скромной крышей вы можете видеть меж столбов новый дом президента. Сам его величество созерцает этот дом с утра до вечера, и ход его мыслей легко себе представить. Для самоанского вождя красивый дом – непременный атрибут власти. Однако вот уже 17 месяцев как правительство само устроенное неплохо не может собраться подыскать подобающее жилище для своего владыки. Дорога в Малие бежит по берегу бухты Фалиула и сквозь цепь приятных рощ деревень. Сейчас дорога перерезана заборами свиных загонов. 8 раз приходится перескакивать загородки из кокосовых кольев. Причем взлет и посадка совершаются в грязи, усеянной крупными камнями. Порой эти камни окрашены кровью лошадей, прошедших перед вами. Чтобы эти препятствия казались еще неприятнее, иной раз вы еще вынуждены пережидать, пока какой-нибудь черный боров невозмутимо перелезает через так называемую ограду. Ничто не выставляет самоанцев в более невыгодном свете, чем эти бесполезные заграждения, уродующие их единственную дорогу. Одним из первых актов правительства после приезда главного судьи было распоряжение освободить проход. Позор Матафе, что это до сих пор не сделано.